Сын, в этом блокноте собраны все факты и выведи на теорию того, как на самом деле на планете Земля возникла цивилизация. Причём теперь я точно знаю, каким образом обустроена жизнь человека и что происходит с планетой в данный момент. Скажи, ведь землетрясения и наводнения продолжаются, а метеоритные дожди уже начались, а полярное сияние на экваторе. Но очень надеюсь, что моя теория неверна. В том случае. Послушай, сын, к сожалению, это знание невероятно опасно. Блокнот, который ты держишь в руке, будь я прав, может навлечь на тебя страшную угрозу. Знаешь, лучше сожги эту чёртову книгу. У меня рука не поднялась, а у тебя поднимется. Вот перечитал и сам над собой хохочу. Выглядит как бред сумасшедшего. Ну прости старика. Возьми да и брось к амин. Даже не сомневайся. Но если я всё же прав, ты должен, слышишь меня, должен узнать обо всём. Прости за сумбурные строки, но открытым текстом написать тебе не могу, подозревая, что записи уничтожат, или уже уничтожили, и весь мой труд пошёл насмарку. На всякий случай эта книга некоторое время будет храниться у Толика, помнишь его? После моей смерти, когда минует опасность, он сунет её в верхний ящик стола и сообщит тебе о моей просьбе. Кстати, когда всё прочтёшь, только не трогай. Он совершенно не в курсе происходящего. Я не хочу, чтобы его убили. Он хороший человек и старается всё делать правильно. Итак, если ты добрался до моего стола и взял в руки конверт, пожалуйста, расшифруй эти записи и постарайся их опубликовать. Можешь считать это моей последней волей. Если и тебя накрыли колпаком, сын, просто забирай семью и убегай. На последней странице дневника указаны координаты места, где я построил убежище. Обязательно забери с собой Юлию и Светлану, для них места хватит. И не высовывайте нос до 2015 года. Уж лучше сидеть в оперти, чем увидеть то, что предсказывает моя теория на 2012 год. Обнимаю, любящий тебя отец Игорь Аркудов, 24 февраля 2011. По скриптум. Возможно, ты опоздал, и это уже началось. Тогда беги в горы, расшифруй только последнюю страницу и беги. Когда всё закончится, расскажи всем и каждому об этой трагедии, если останется хоть кто-то, способный дышать и слушать. Я люблю тебя. Живи. Ночь была исполнена похмельем и удивлённым непониманием. Антон ломал голову над проклятым блокнотом и никак не мог найти подходящий ключ. Зная постоянную манеру отца интриговать и не договаривать, он не слишком изумился, прочитал завещание, но атмосфера таинственности его бесила. Несколько раз Антон яростно вскакивал, хватал дневник אביими руками и размахивался, собираясь вышвырнуть записи в окно. Несколько секунд напряжения и злости, затем взгляд падал на фотографию. Сын вздыхал и садился обратно за стол, потирал лицо, моргал И задумавшись подолгу смотрел в потолок. Никак не мог вспомнить путешествия на остров Пасхи. Антону казалось, что на самом деле отец не брал его на тот маленький островок, утыканный головами каменных великанов. Возможно, поездка была лишь плодом больного воображения Игоря Аркудова. Была ещё одна версия: Антон мог позабыть путешествие. К сожалению, кое-что из психических проблем отца передалось и сыну. Антон Рана потерял мать. Кажется, он ещё не умел разговаривать, когда Ирину Олеговну Аркудову увезла скорая помощь, и мама больше не вернулась. Уже всемирно известный археолог, сорокасемилетний Игорь Аркудов, постарался сделать всё, чтобы компенсировать сыну отсутствие материнской любви. Он всюду брал мальчика с собой. В воспоминаниях Антона звенел чистотой холодный воздух Альп, струились узкие тропинки в Апалачах. скрепились золотые пески Ливийской пустыни. А ещё были хрустальное небо над Аркаимом, грозовые тучи вокруг вершин полуострова Юкатан и шумные воды Анхеля, быстрины Амазонки и Оби. Всё это стало для ребёнка огромным и бесконечно красивым домом. К 8 годам Антон Аркудов побывал в 17 странах и бегло разговаривал на 9 языках. Взрослые поражались, слушая, как кудрявый мальчишка, запинаясь иводя пальцем по строкам, читает древнеегипетские и арамейские тексты. Многие называли Антона вундеркиндом, что в более поздние времена стало обозначаться как ребёнок Индиго. Отец с ненарадовался: "Глядите, люди, у известного учёного растёт цинишка гений, весь в отца. Скоро войдёт в зенит науки и будет поачками делать открытия". Парень действительно обладал поистине могучим интеллектом. Он запоминал невероятные объёмы информации, легко учился и всё схватывал на лету. В 10 его диковины познания включали уже 16 языков, в том числе четыре мёртвых. На горизонте уже маячили разнообразные премии и дипломы самому молодому учёному в мире, самому любознательному, самому гениальному. Но в 13 Антон Аркудов внезапно изменился. Куда и девалась жажда к открытиям? Мальчик перестал интересоваться наукой. Говаривали, что сработала шутливая формула: на детях гениев природа отдыхает. Аномально развитый мозг Антона словно выключили. Он стал обыкновенным ребёнком. Знания куда-то испарились, притупилась проницательность и исчезла потребность накапливать информацию. Из гениального сына известнейшего археолога, к сожалению, отца, получился обыкновенный пацан. Игорь Аркутов тяжело пережил такую метаморфозу сына. Всё чаще мальчик оставался дома, а звёздный отец с тяжёлой душой отправлялся на раскопки очередного храма. Какой смысл брать с собой отпрыска, если тому не интересна древность? Кстати, это самая поездка в Саккару и была их последним совместным путешествием. Кроме того, в стране веснавала перестройка. Научно-исследовательские институты закрывались, фактически разграбляли музеи, и государственные дотации на науку изрядно скудели. К 1991 году финансирование археологов упало почти до нуля. Даже номер 1 отечественной археологии Игорь Аркудов был вынужден прозибать в нищете. Заграничные поездки прекратились, и учёному пришлось искать другую работу. У него осталась только трёхкомнатная квартира в Киеве, не приватизированная, потому её забрало государство. Семья Аркудовых перебралась на Закарпатье, где отцу удалось заполучить двухкомнатку по смешной цене и в счёт заслуг перед наукой. Антона определили в среднюю школу. Там он с удивлением отметил, что кроме бородатых археологов и лысоватых научных сотрудников на свете есть и дети. такий же, как он, ребята и девчонки, возможно, менее умные, зато женерадостные. Невероятно интересное новое увлечение футбол и казаки-разбойники, вместо скажи-ка, что означает вон тот иероглиф в углу погребальной камеры. Детские анекдоты и девчоночьи смешки на лавочках в парке отличная замена ночёвкам под раскалённым египетским небом. Как хороша незамысловатая радость общения со сверстниками. Реальность настоящей детской, а затем и юношеской жизни увлекла Антона. Он почти не обращал внимания на царя, который безуспешно пытаясь выбить финансирование хоть на какие-либо раскопки, отстранённо работал с книгами. Школу Антон закончил не охотно. У многих вундеркиндов с учёбой случаются проблемы, идти на вышку не собирался. У него начался тот нездоровый период, когда молодёжное тунеядство скрывает горизонты будущего. в этом возрасте пенный хмельной напиток и схематичный секс на чердаке многоквартирного дома видятся лучшей перспективой, чем стезя учёного, но позраслеть пришлось. От безделия помог излечиться отец. Игорь Аркудов крохнул пухлым кулаком по столу и сказал, что либо сын его станет образованным человеком, либо пусть катится к чёртовой матери. Меня хоть не позорь, ведь был такой умный мальчик. Остало Длина Волоса Чмо в нестиранных джинсах. В общем, крепко поссорились. Антон ушёл из дома, но самое странное решил доказать отцу, что Длина Волоса Мчмоб не является. Отправился учиться. Высшее образование Антон запланировал получить в столице, причём не собирался идти по стопам осерчавшего бати. Вместо археологии избрал обычную историю. Поехал в Киев и некоторое время жил у знакомых отца. Первый год экзамены успешно провалил. Оказалось, что вместо хронологии раскопок в Междуречье и особенностей датировки по глиняным черепкам необходимо знать обыкновенную историю Украины. Отправился снашивать солдатские сапоги в Одессу. В периоды между нарядами и караулами, нехитрыми армейскими ритуалами и знакомством с дедовщиной упорно осваивал науку. С годами к молодому человеку начал возвращаться интеллект одарённого ребёнка. И стимулом послужили команды ротного на пополам с ежеутренними криками подъём, сам признавался.